революционеров, имел в виду. Хорошо, предположим, монархия свергнута, воцарилась некое подобие свобода, равенства, б р а т с т в о Ну а не будет ли в этом случае повторения французской кадрили? Жерандисты тащат на г и л ь о т и н у обертистов, потом их самих трудолюбиво в ы р е з а ю т я к а б и н ц ы еще не ведая, что где-то со всем рядом строит свои планы молодой генерал Бонапарт. Вы серьезно? Совершенно. Я пытаюсь разобраться в той среде, с которой связала меня судьба. Ведь это и мое будущее тоже, не правда ли? Как-никак я получил неплохое образование, Надя. Прекрасно помню из книг, как резали друг друга французы, как м е н т а л ь н о передрались м е ж собой южноамериканские генералы, как только сбросили власть испанцев. По моему глубокому убеждению, и господа декабристы в случае успеха очень скоро разыграли бы в отечественных декорациях повторение французской резни. Очень возможно. Тогда... Ну, что сказать, Коля, вы человек, безусловно, умный. «Существует обрисованная вами вероятность, что греха таить». Надя легонько тряхнула головой и с отчаянной дерзкой улыбкой у с т а в и л а с ь на него. «Но это все вторично. А смотреть нужно в корень». «А вашего д о н т о н а и же с ним погубила собственная неповоротливость ума». Они и подумать не могли, что след за аристократами на гильотину могут отправить и их тоже. Спохватились слишком поздно. когда ничего нельзя было изменить. Меня всегда даже не удивляло, возмущало поведение с а н ж у с т а Человек, командовавший огромным полицейским аппаратом, явным и тайным, обязан был предвидеть, что кто-то захочет отправить на гильотину и его, особенно после того, как сам пролил реки крови, за что при жизни удостоился прозвище «Ангела Смерти». И что же? В бурный день 9 т г о термидора, когда открыто звучали призывы арестовать Робеспьера и Камонну, как себя повел хозяин всей полиции Франции Сен-Жюст? Поднялся на трибуну и, не получив слова, а ведь ясно было, что все гибнет и рушится, простоял рядом с н е й несколько часов в картинной позе античного героя. Финал известен. «Выигрывает тот, кто переживет своего противника». «Знаете, Коля, почему я уверен, а что монархия обречена?» «Нет, не т о г о что существуем мы, столь лихие и отчаянные, бросаем бомбы, экспроприируем банки и стреляем сановников. От того, что монархия, судя по всему, не в состоянии ответить должным образом». Рядовым членам организации следует вкладывать в голову относительно простые истины, но руководители должны мыслить гибче. Мы называем Столыпина «вешателем» и «справедливо», но это не то. Это в итоге проявление слабости. Настоящего правительственного террора, какой могли развернуть против революции Николая Первый или Александр Третий, в нынешнее царствование не было. Нет, и полное впечатление уже не будет. А без него монархия обречена, уж я-то знаю, о чем говорю. Она допила свой бокал почти по-мужски, решительно и лихо. «Налейте мне еще, Коля». «И, Бога ради, забудем на время о теории и истории. Мне хочется беззаботно отдохнуть. А вот и музыканты выходят». «В самом деле, я сгораю т любопытства», — признался Сабинин. «А где же разврат? Я и не ожидал, что на столиках будут плясать обнаженные мавританки, но вокруг царит такая б л а г о п р и с т о й н о с т и скука». «Вы слышали что-нибудь о танго?» «Танго? Подождите. Ах да, танго, ну как же? Это аргентинский танец, верно? Я читал в каких-то газетах, еще в России, что в Европе он повсеместно запрещаем полиции из-за крайней непристойности. Вы хотите сказать?» «Вот именно», кивнула Надя. «Это единственное место в Лёвенбурге, где под большим секретом от полиции...»